Глава 20. С той стороны дома, где нет окон, у почерневшей бревенчатой стены сидел на завалинке Петрован. Васька, ещё не переодевшийся с дороги в болотных сапогах и в рубахе, с помощями накрест рассказывал брату про прииск. Васька чувствовал, как тут всё хорошо и как всё ладно устроено. Всё лето жил он со старателями на дикой речке в Благане, и теперь ему не верилось, что он вернулся домой. — Отец все боялся, что кто-нибудь вас подстрелит там, — сказал Петр. — Нет, никто не стрелял. Весной по пути на прииск Васька попал на протоку к Бакенщику. — Я так и думал, что встречу вас, — сказал он Катерине. — Я знала, что вы на прииск пойдете, — ответила Катя. — Откуда знаете, что мы идем на прииск? Разве много народу туда едет? — Пока еще никого нет, но все поедут. Федька перемахнул заплот и подсел к парням. Из дому вышла Татьяна. Ваське хотелось бы рассказать, что матрос с дочерью потом приехали на прииск. Новизна впечатлений от родного привычного дома пока еще владела парнем, но уж чувствовал он, что скоро заскучает. Уж и теперь временами становилось не по себе. Он был счастлив и грустен. Зоркая Татьяна замечала в нем новую перемену. — А дрались? — спросил Федя. — Только хотели. У нас на прииске был высокий парень из города, он всегда с тремя собаками, лицом бледный. Глаза все время шныряют по сторонам, даже когда собак с ним нет, а он все как будто следит за ними. Глаза так и бегают на три стороны. Собаки погрызли одного китайца, и чуть не началась драка. Мы одну собаку у него пристрелили, а Силантий сказал, я вас всех сам перестреляю. «Ну что вы тут отделились от нас?» — сказала мать, появляясь из-за угла. Вскоре вся семья собралась на огороде, слушали рассказы Василия. Где-то над треснутым голосом что-то кричал Пахом Бармотов. Василий уж знал, что там начнется нескончаемая ссора между братьями. Пока Пахом с Ильей мыли золото, Тереха ухитрился построить себе дом и отделился от старшего брата. В ту дождливую ночь все уснули. Мужики на прииске часто вспоминали своих жен, чем дальше, тем чаще. И часто вспоминали про хлеб. Давно уж никто не ел свежего хлеба и даже не видел его. Было золото, было мясо, рыба, не было хлеба. Дома, семьи были далеко. Утром Василий взял лодку и съездил на остров, где жил матрос с дочерью. Ты что не моешь? спросил его вечером Сашка. Опять гуляешь? Где был? Что пришёл? Зачем пришёл? Иди туда, где был. Там живи, зачем ты здесь? Как зачем? Я работать. Вася замечал, как Илья увидает у него на глазах. В Уральском, когда Василий вернулся, мать спросила его: "Как жили?" "Хорошо жили", ответил сын. "Только хлеба не видели всё лето, жрали что попало. Да и хоть хлеба, мам, а так хорошо было." "Что ж хорошего, если хлеба не было?" озабочена отозвалась мать. И теперь дома Василий наконец попробовал испечённых материнскими руками караваев. «У меня свои ребят подрастают, пойми ты, а еще, брат, на старости лет-то мы народили, не гуртом же жить!» Уверял Тереха, повторяя уже в двадцатый раз сегодня одно и то же. Но Пахом никак не мог примириться, что покорный брат его ушел навсегда. Подошел Тимошка Силин. «Ну что, Пахом, растеклось все твое семействие, сын отделился, а теперь брат...» «Как же, теперь я свободен и живу, как хочу», — ответил Тереха. Я теперь самого Егора превзойду. Пойдём по домам, мы не маленькие, чтобы на улице силы мериться, сказал Пахом. Нет, мы не дети, ответил Тёрёха и взял брата за ворот. Эй вы, закричал Силин. А меня стреляли нынче. Насквозь пробили лодку всю из решетили. А я как начал их стрелять, навалил деевно, всех перебил. Ватьет врать, сказал Тёрёха. Утром Дуняша зашла к Татьяне в старую избу. Жена Сашки теперь уехала. В избе варился корм скоту, на стропилах висели связки лука. Илья ударил меня вчера, сказала Дуняша. Поздно же его достигла, сказала Татьяна. Вчера Дуня видела, как Василий стоя на огороде разговаривал с братом и подумала, что он всё же славный. Она подождала, не посмотрит ли Василий в её сторону. Но Васька взгляда её не чувствовал, так и не взглянул. А как он с пашуткой? спросила Таня. С Павкой-то играет, не нарадуется. Говорит, какой красивый. Мол, и в нашей семье один беленький. Пускай еще одного закажет, сказала Татьяна. Дуня густо покраснела и выбежала. Дунятка кинулась за ней Татьяна. Но Дуня была уже далеко. Таня не пошла за ней. Я тебя удушу, змею, грозился Илья, явившись из лодки в дом. Пойдите, ребята, к бабушке, сказала Дуня. Пусти я отнесу дитя к соседям, добавила она, когда дети убежали. Отнеси, разрешил муж. Я сына у вас пока положу, сказала Дуня, входя с младенцем к Фёкле сильной. Илья вернулся, хочет меня учить, как бы не зашиб дитя. А сегодня она бежала домой, вспоминая об этом и мысленно улыбаясь. На встречу с книжкой шагал Алёшка Кузнецов в чистеньком полушубке и сапогах. Учиться, спросила Дуняша, и сама просияла, забывая о своей неурядице. В школу, гордо ответил мальчик. Дуня огляделась. Небо было чистое и солнце ярко горело. Сегодня земля подмёрзла. На синих горах лежали пласты снега. Густо дымила школьная труба. Дуня подумала, что старшего Семёна тоже надо отдавать в школу, он просится туда. Сегодня надо отнести жене учителя хорошей рыбы. Она посмотрела на реку и вспомнила Ивана. Он уж, наверное, плыл подалёк мотиану. ей показалось, что не велики ещё её беды и заботы, и что, видимо, в жизни её ждёт что-то. Хорошее или плохое, она не знала. А пока близилась зима.